Переврана вся историческая часть, это я еще могу простить. Хотя реальный, а не сказочный героизм, крутизну и ум Колчака показать было бы никак не сложнее, чем изобразить на компе ту ересь, что они сняли. Но почему в самом деле было сценаристу не рассказать, как он замерзал в Заполярье, исследуя его для России в 1903 году? Всю жизнь ведь потом маялся ревматизмом. Почему не помянуть его честную и смелую службу на миноносце в русско-японскую войну, когда он по итогам проигранной войны был награжден георгиевским оружием? Почему не показать его настоящую деятельность на посту адмирала, а не идиотскую, бесполезную, насквозь выдуманную и картонную стрельбу из пушки по вражескому броненосцу? Ведь это по его настоянию получили свою уникальную схему размещения башен главного калибра наши дредноуты. Ведь это под его началом разрабатывались планы минных постановок, жестко осложнивших жизнь немецкому флоту. И первые в мире залповые торпедные стрельбы, сразу из всех торпедных труп эсминца, это ведь минная дивизия русского флота под командованием Колчака придумала. Если бы флот владычицы морей это вовремя перенял, то в ютландском сражении немцы не отделались бы потерей от атаки его миноносцев лишь одного старого броненосца. Так нет, стреляли по старинке, по одной торпеде за раз. И на посту командующего Черноморским флотом Колчак себя нормально проявил. Он, конечно, не был Ушаковым, а как правитель оказался вообще ноль. Но из русских флотоводцев Первой мировой войны один из лучших. Но, наверное, все это слишком нудно, чтобы стать близким среднему офисному сидельцу. Вот и появляется адмирал, стреляющий из пушек по кораблям. В нашей истории... Вскоре после гибели Макарова, который упорно не хотел отпускать серьезно простуженного в Арктике лейтенанта командовать миноносцем, он добился перевода на сердитый. Среди офицеров первой эскадры Тихого океана, запертой в Артуре, должности на почти не выходящих в море крейсерах и броненосцах пользовались большой популярностью, так что ему было не слишком сложно получить заветную должность на миноносце. То, что ни один корабль на себя не похож, и все бои перевраны, тоже я бы пережил, хотя лично мне, как серпом по бонусам, Ир. Из-за соседних столов стали оборачиваться люди, тоже только что вышедшие из просмотра. И даже обсусаленность Колчака я бы им простил. Герои стране нужны как никогда, хотя как политик он хуже и бездарнее некоторых наших нынешних. Но неужели тебе не интересно, почему матросы в начале фильма героически идут на смерть на сибирском стрелке под командой героев-офицеров? Чего, кстати, не было. Туминную постановку провели, как и положено, ночью. Но героизма русских моряков на той войне хватало, будь спок. Нафига было выдумывать сценаристам этот дебильный бой. А всего через полчаса те же матросы, оборванная, недисциплинированная толпа... Радостно поднимающая на штыки тех же офицеров, что уже было на самом деле. Почему? Ну понятно, они же быдло. А утонченные лакированные господа офицеры, которые играли в фанты до момента, когда их нанизали на штыки, как шашлык, ты идеал? А ведь верно, они действительно идеал для нынешней гламурной богемы. Ни те, ни другие абсолютно не обращали и не обращают внимания на реальную жизнь своей страны и своего народа. И только в последний момент, цепляясь скрюченными окровавленными пальцами за штык пьяного матроса в своем пузе, они удивленно подумали, а наши еще подумают, но за что? И в голову их, занятую фантами, феррарями и корпоративными вечеринками, не придет, что сделали это с собой именно они. Единственное, что еще как-то можно смотреть в этом фильме, это красивая love story И то, если выкинуть за скобки тот факт, что оба любовничка как-то походя избавились от супругов и малолетних детей. После того вечера под отношениями с Ириной была подведена окончательная и жирная черта. А теперь Петрович задумчиво смотрел на невольного виновника его разрыва с женщиной, которой теперь, скорее всего, не суждено будет и родиться. На красавчика Хабенского, курносый, скуластый колчак, не походил абсолютно, чем и был Петровичу симпатичен. Вспомнив о посетителе, который уже начинал нетерпеливо переминаться с каблука на носок, Петрович вспомнил и еще кое-что. — Александр Васильевич, а почему вы все еще не на миноносце? «Вам что, Степан Осипович на меня нажаловался?» Снова вскипел горячий калмык Колчак. «Ну да, я ему уже пять рапортов подал о переводе на миноносец. Они в море воюют. Да я и сам миноносник. А он все не с вашим ревматизмом. Вы для России ценней, как исследователь Севера. Так может, и Васильев второй ценней на Ирмаке. Да и вам-то все, Вот Федорович, какая разница?» «Вообще-то, хотел вам предложить должность командира истребителя, но теперь даже не знаю». «Нужен ли мне столь ершистый подчиненный?» Усмехнулся в усы Руднев, которому все больше нравился молодой и горячий офицер, которого, к тому же, надо было любой ценой продвигать по флотской лестнице, хотя бы для того, чтобы держать подальше от этой грёбаной политики, ибо хороших адмиралов в России всегда было очень мало, а вот плохих политиков, наоборот, хоть завались. «Вы хотите снять с беспощадного римского Корсакова?» Я не настолько стремлюсь к должности командира-дестройера, чтобы занимать его ценой подсиживания своего хорошего друга и отличного командира. Командир он и правда хоть куда. Имел шанс убедиться. И стреляют его молодцы метко. Могу засвидетельствовать. Чуть голову мне не оторвали при первой встрече. Но для вас, милостливый государь, у меня припасен другой кораблик. Отнесите-ка этот конверт на аскольд и возвращайтесь с Константином Александровичем. Я пока замену вам для него на оскольде поищу. Через неделю весь Владивосток вывалил на набережную. От порта в сторону острова Русский на буксире тащили бывший японский истребитель. По толпе ходили слухи. После долгих и тщетных попыток восстановить корабль в доке, его завтра должны были расстрелять из орудий крейсера. По другой версии, ремонт был закончен, но потом на корабле случился пожар, и он полностью выгорел. В пользу последнего слуха говорил вид буксируемого корабля. На свежей краске выделялось угольно-черное пятно копоти, покрывавшее обе трубы и кожух машинного отделения. Сам кожух, казалось, был вывернут изнутри мощным взрывом. Стоящий в толпе морской лейтенант в полголоса, под сочувственным взглядом китайца портного проговорил. Как эти идиоты, царствие им небесное, могли при первой же пробе взорвать оба котла? Не понимаю. Теперь только как мишени использовать. Действительно, утром на рассвете буксир потащил от острова в сторону восходящего в океане солнца тот же двухтрубный силуэт, который спустя пару часов пропал на горизонте в мешанине взрывов снарядов, выпущенных четырьмя крейсерами. О настоящей судьбе трофейного контрминоносца «Восходящий», вместо которого была расстреляна загримированная под него старая угольная баржа, знали немногие. Только командиры кораблей Владивостокской эскадры и экипажи трех кораблей. Самого восходящего, беспощадного, которому предстояло действовать с ним в паре, и вспомогательного крейсера «Москва», который занимался их снабжением в заливе Святой Ольги, куда ночью своим ходом и ушел вполне исправный истребитель. После месяца интенсивных тренировок в поход вышли три корабля. По старой русской традиции, соображать решили на троих. Вспомогательный крейсер «Москва» в недалеком прошлом японский быстроходный каботажник в 3700 тонн. Впрочем, насчет быстроходности. 14,5 узлов как-то не очень. Вел с собой два разнотипных контрминоносца. Вернее, с учетом того, что истребители шли в головном дозоре, а вооруженный транспорт плелся за ними, скорее они вели его. После нескольких дней блуждания у входа в Цусимский пролив, отряд обнаружил искомую цель – три транспорта в сопровождении явно военного корабля. Забежав вперед и дождавшись заката, русские корабли начали заранее отрепетированное и не раз разыгранное понарошку представление. Теперь все зависело от того, поверят ли в него благодарные зрители – японцы. А в случае, если они, подобно знаменитому Станиславскому, завопят «не верю», то минимум один русский дестройер обречен. На мостике Ицукусимы ее командир, капитан первого ранга Кимура Коки, был весьма недоволен. Ему уже третьи сутки не удавалось поспать более часа. Вообще вся его служба с момента перевода со вспомогательного крейсера Никкомару, Взамен погибшему во время боя с богатырем, бывшему командиру Ицукусимы, пошла не так. Казалось бы, его повысили до кап раз и перевели с полугрузового парохода на настоящий, пусть и старый, крейсер. Живи и радуйся. К тому же крейсер только что после ремонта. Увы, радоваться пока не получалось. Да и для жизни времени практически не было. Для начала, пока крейсер стоял в доке на ремонте, с него списали добрую половину опытных моряков. Пара новых броненосцев требовала больше специалистов, чем было подготовлено на Ниссин с косугой. Дальше больше. Давно запланированная замена монстрообразного орудия огромного калибра на современную 8-дюймовку Армстронга так и не состоялась. Вернее, старое орудие это сняли, но вместо ожидаемого нового морского орудия воткнули 1-дюймовую гаубицу явно берегового происхождения. На вопрос Кимуры за что? Инженер сверфи по секрету рассказал ему, что это вынуждено гениальное решение. Вынужденное, потому что вместо потребного для ремонта 8-дюймового орудия пришлось спешно перезаказывать 10-дюймовку для ремонта Якума. А гениальное? Если Коки сама удастся туманной осенней ночью подойти к бухте Порт-Артура на расстояние выстрела, то гаубичный снаряд такого калибра в палубу любого русского броненосца весьма вероятно его смертный приговор. Коки не стал переубеждать берегового моряка по поводу нереальности его планов. В туманную ночь стрельбой по площадям попасть в палубу невидимого артиллеристом корабля можно только случайно. Если уж в Барбеты и Цукусимы всерьез устанавливали это, значит нормальных орудий в стране Ямата просто не осталось. А этот внеплановый поход был еще хуже обычного. Каждый раз, когда он уходил к себе в каюту, на горизонте появлялись дымы и опять приходилось лететь наверх. Четыре часа назад, в прошлую попытку вздремнуть, сигнальщику на Формарсе примеречился на горизонте силуэт миноносца. Но на поверку оказалось, что кроме двух быстро удаляющихся навест дымов, горизонт был чист. Дымы вскоре исчезли в зареве склоняющегося к морю солнца и на Ицекусиме облегченно вздохнули. Их старый, медленный и своеобразно вооруженный крейсер был способен отогнать от охраняемых кораблей только пару русских вооруженных пароходов. Но увы. Все современные и быстроходные корабли сейчас готовились к неминуемому генеральному сражению, и конвойную службу приходилось тащить на своих плечах старичкам из третьей эскадры. Коки очень сомневался, что русские пошлют единственные во Владивостоке миноносец в море в одиночку, и был уверен, что сигнальному просто померещилось. Он поймал себя на том, что засыпает с подзорной трубой, прижатой к глазу. Встряхнувшись, он попросил вахтенных не беспокоить его больше по пустякам хотя бы до утра и снова направился в каюту, откуда его спустя час выдернул посыльный, на этот раз с известием, что с запада слышна орудийная стрельба и видны дымы. Теперь, пытаясь собрать мысли в кучу и обжигаясь поданным ему кофе, капитан вместе со всеми собравшимися на мостике пытался разглядеть хоть что-нибудь на фоне заходящего солнца. — Вижу двухтрубный дестройер! Идет к нам! — донесся с фор Марса несколько неуверенный крик, помнящего о недавнем разносе наблюдателя. Приглядевшись, Кимура и сам различил между бликами волн низкий силуэт. Но пересчитать трубы он уже не смог. Миноносец проецировался прямо на фоне солнечного диска, только что коснувшегося глади моря. «Если там кто-то в кого-то стреляет, то это или русский, беспощадный, удирает от наших кораблей, или наш дестройер, за которым гонятся русские». Пытаясь упорядочить путающиеся после короткого сна мысли, командир размышлял вслух, надеясь, что подчиненные заполнят пробелы в его рассуждениях и поправят его ошибки. «Так или иначе, но нам надо идти навстречу». «И добавить оборотов не помешает». По мере сближения стало ясно, что эсминец активно отстреливается от кого-то из кормового орудия, да и сам находится под обстрелом. Время от времени около небольшого кораблика море вспенивалось от падения снарядов. Но самое главное, чей же он, пока определить было невозможно. Спустя 10 минут, когда до него оставалось уже миль 6, стало возможно разглядеть его преследователя, но это не слишком помогло. За двухтрубным истребителем гнался еще один двухтрубный. Тем временем на приближающемся кораблике подняли на фок-мачте какой-то флажный сигнал, но разобрать его против Солнца было абсолютно невозможно. «Но нас-то он видит хорошо, ему же Солнце не мешает?» — высказал свое мнение молодой штурман Гора Камура. «А наш силуэт перепутать с чем-либо практически невозможно. Если он идет к нам и что-то сигналит, скорее всего, это наши». «А наш миноносец станет бежать от одного русского?» — возразил ему старший офицер Крейсера, тоже не отличающийся ни опытом, ни возрастом. «Наши лучшие вооружены и более быстроходны. Сколько я и не говорил с миноносниками, они всегда заявляли, что драки один на один с русскими они не боятся. Если он бежит от одного эсминца, то, скорее всего, русский». «На горизонте пароход! Идет за парой миноносцев!» — донесся с Марса голос сигнальщика. А вот от дестройера, идущего в паре со вспомогательным крейсером, наши доблестные миноносники вполне могут и драпануть, вцепился в подтверждение своей версии штурман. «Русские, кстати, тоже», – не сдавался старший офицер, «а вспомогательных крейсеров и в нашем флоте хватает». «Хватать-то хватает, но перед выходом мне сказали, что в проливе мы будем единственным японским военным кораблем. Флот готовится к генеральному сражению». «Только там с нашей гаубицей нам места не нашлось». Последнюю фразу Коки пробормотал себе под нос в пол голоса, и, решившись, уже громко проорал приказ. «Навести орудие на головной миноносец. После сближения на 20 кабельтов открыть огонь, если они не отвернут и не ответят на наш сигнал». «На гаубице, ваше чудо даже не расчехляйте. Лучше помогите подносчикам на среднем калибре. Сигнальщики, запросите у этих бродяг позывные». И предупредите, чтобы не приближались к крейсеру ближе, чем на две мили. После запроса позывных на головном миноносцы подняли какой-то ответный сигнал, но едва флаги дотянули до середины мачты, у рубки небольшого корабля вспыхнула ослепительная вспышка. Флаги, подобно испуганным взрывом чайкам, упорхнули по ветру, срываясь со свободно плещущихся фалов, очевидно перебитых осколками. Из рубки преследуемого миноносца потянулся к небу столб дыма, а с мостика полетело в воду чье то изломанное взрывом тело. — У миноносца на борту иероглифы! — радостно проорал смачный сигнальщик. — Это наши! — Бака! — то есть придурок. Не выдержали добитые недосыпом и недостаточной квалификации команды нервы командира. — У какого из миноносцев? Их же два! Но как он мог что-то разглядеть на втором, как и До того еще кабель-то в 50, не меньше. Попытался, как мог, успокоить командира штурман. Немедленно открыть огонь по второму миноносцу из всех орудий, для которых он в секторе обстрела. У первого запросить позывные. И спросите, не нужна ли им помощь врача. И передайте на него, отклонитесь вправо, расходимся левыми бортами. Ход самый полный. А зачем стрелять по дестроеру с такого расстояния, да еще и против солнца? Ведь попасть практически невозможно. Попытался воззвать голосу разума командира артиллерист крейсера, но у Кано в первый раз за войну появилась возможность пострелять по русским, и он решительно не желал ее упускать. Попасть, конечно, не попадем, но побыстрее отогнать его от нашего эсминца не помешает. Смотрите, что он творит. Японский истребитель, изрядно дымя и рыская на курсе, уже успел приблизиться на 15 кабельтов. Несмотря на закат, по-прежнему слепящий наблюдателей, в подзорную трубу можно было различить мельчайшие детали на борту приближающегося кораблика. В него, очевидно, только что попал очередной русский снаряд. Из машинного отделения, со свистом, слышимым даже на таком расстоянии, ударил вверх ослепительно белый султан Пара. Рулевая машина, скорее всего, тоже вышла из строя, и дестроер, который до этого, согласно приказу, начал было отворачивать вправо, завертелся в левой циркуляции. Кто-то на его мостике смог поднять на мачту единственный черный шар, сигнализирующий об очевидном, японец потерял управление. Но баковое орудие продолжало посылать в закат снаряд за снарядом. Однако им совсем туго приходится. А вы еще говорили, один на один у русского дестроера нет шансов. Полюбуйтесь. Штурман, нам курс менять еще не надо. Это развалино, нас не протаранят случайно? Никак нет, господин капитан перворанга. Увидев, что командир на взводе, штурман строго соблюдал субординацию. Если они сохранят радиус циркуляции, мы разойдемся в пятикабельтовых. К тому же истребитель снижает ход. Наверное, из-за потери давления пара. В следующие пару минут на верхней палубе и цукусимы все были заняты рассматриванием приближающихся русских кораблей. Вспомогательный крейсер не только не отвернул, но и открыл огонь с невообразимой для купца дистанции в 6 миль. И хотя снаряды легли не ближе пятикабельтов от крейсера, командир приказал перенести огонь с миноносца на транспорт, а сигнальщикам осмотреться по горизонту. Русская пара, крейсер-купец и миноносец, Вела себя слишком нагло. Зная об истории Сыдзума, которого русский вспомогательный крейсер отманил от конвоя на живца, Камимура заподозрил подвох. Он ожидал увидеть на горизонте дым другого корабля, который и должен был атаковать транспорты после того, как Ицукусима погонится за наглецом. Но сигнальщики упорно докладывали «Горизонт чист». Возможно, русские планировали атаковать купцов, но их эсминец пока не пытался обойти Ицукусиму, да и на каждом японском грузовом судне теперь стояло по паре трехдюймовок, как раз на случай атаки шального русского миноносца. Коки ожидал чего угодно, но никак не крика с палубы кого-то из матросов. «Дестройер пустил мины!» «Какой? Русский? Да него же еще три мили!» «И я вспышки не видел! Нет, наш выпустил!» «Зачем?» Но, ну, может, у них пожар рядом с минными аппаратами, и они их просто разряжают в море, пока мины не взорвались от перегрева. Задумчиво начал было минный офицер крейсера, но доклады и просто вопли с палубы и мостика посыпались один за одним. — Они по нам стреляют! Две мины идут на крейсер с правого борта! На дестройере подняли русский флаг! Последний крик. Слился с разрывом под мостиком малокалиберного снаряда, а чуть позже с правого борта донеслось паническое «Мины идут прямо на нас! Да ворочайте же ради всех демонов!» Кано еще успел приказать положить роль лево на борт до упора и дать полный назад, но когда он кричал артиллеристам, чтобы они перенесли огонь на ближайший истребитель, Ицукусиму подбросило взрывом первой мины. На палубу обрушились тонны воды, а резкий толчок сбил с ног почти всех находящихся на мостике. Сорвавшийся на фальцет крик командира «Доклад о повреждениях! Срочно!» был прерван сотрясением и громовым раскатом второго торпедного попадания. «С нами кончено! Эти гайдзины провели нас как... как...» Кимура, не договорив, досадливо сплюнул. «Все наверх! Спасаться по способности! Поторопитесь, господа!» После двух подводных взрывов старый корабль со скрипом и грохотом стремительно валился на правый борт, опрокинувшись спустя три минуты. Его орудия успели всадить в восходящий один 120-мм снаряд, и его команде пришлось теперь уже на полном серьезе заниматься борьбой за живучесть. Пока беспощадный гонялся за последним японским транспортом, а шлюпки с Москвы подбирали остатки экипажа и цукусимы, на мостике вспомогательного крейсера Колчак втолковывал ее командиру свои мысли по поводу их дальнейших действий. При этом он изрядно мешал корабельному врачу, пытавшемуся перевязать его правую руку, пробитую осколком. «Слушайте, у вас ведь на борту дюжина мин». «Я в курсе, что именно во Владивостоке загрузили на борт. А поскольку вы купца поведете, я думаю, что он все-таки сдастся». После того, как Римский Корсаков первые два подорвал минами, как только те открыли огонь, этот даже не пытался стрелять, просто уходит. Колчак скрипнул зубами, доктор нащупал, наконец, осколок и выдернул его пинцетом. Единственной анестезией был стакан водки. коньяка на кораблях не нашлось. «То задача на минную постановку летит к черту!» Ну, как вы помните, это лишь один из запасных вариантов наших действий, если по-крупному не выгорит. Теперь же... А что нам сейчас, собственно, мешает эту роботенку сделать? Пока вы его ведете, в это время я успею добежать до Чемульпо. Шесть штук, хоть в перегруз, но возьму. Как раз до утра. Вывалю им икру на фарватере и примерно милях в ста к норду от Дажалета догоню вас. Вы с трофеем быстрее 10 узлов все равно не пойдете, а я медленнее двадцати и не планирую. Только угольком надо восходящий догрузить по максимуму. Ну, не вести же нам обратно во Владивосток кучу гальваноударных мин, в конце концов. Александр Васильевич, вам что, лавры руднего покоя не дают? Недовольно проворчал, уже готовый сдаться начальник отряда. В один выход вам подай и утопленный крейсер, и минную банку... У вас же почти полборта снесло. Куда вам соваться-то на этом решете в японский порт? Да еще и вокруг Кореи обратно на нем топать. Ну, положим, порт не японский, а корейский. По части упрямства на килограмм веса с колчаком могло поспорить только одно существо – осел. Да и кто меня ночью на японском миноносце за своего не примет-то? Риском минимум, польза на лицо. Что до Руднева, так он сам говорил побольше инициативы. А дыру золотаем, пока ваши будут уголь таскать. Ну хорошо, я в принципе не возражаю, но давайте дождемся Федора Воиновича, как-никак, а вы в его прямом подчинении. И если все-таки идти к льпо, то только вам вдвоем, мало ли что. По шесть подарков на каждого навьючим, погода пока позволяет, а уж там смотрите по обстоятельствам. Может и в Артур вам после боя добежать будет проще. Телеграмму мы им отобьем, чтоб за японцев не приняли. Вашего восходящего в первую очередь. Позывные у вас на борту есть? Хорошо. Только, боже упаси, не вздумайте подходить к крепости ночью или в сумерки. Навик разбираться будет уже после того, как расстреляет вас. Это не шутки, знаете ли.